Глава 43. Все зря. Как ни старался Коринга приманить к себе добрые сны в эту ночь, они упорно обходили его стороной. До самого утра он куда-то отчаянно бежал по черному, незнакомому и недоброму лесу, не отзывавшемуся на мысленный призыв кокориного потомка, и раз за разом падал, скошенный на бегу, внезапным и необоримым бессилием ног просыпался наполовину, ровно настолько, чтобы понять, это не наяву, и следом проваливался в новый сон еще горше и черней предыдущего. Потом рассвело. Государь Конис собирался держать здесь свой стяг еще несколько дней, пока со змеего следа будут подтягиваться путники, привлеченные путеводным дымом костров. Стало быть, Корингу не ждала сегодня дорога, Он мог и не просыпаться с позаранку, но привычка взяла свое. Рядом завозился Тарон, и Вен открыл глаза. И его немедленно посетило ощущение скорбной неправильности, накрывшей весь мир. Почти такое же, как годы назад, на другое утро после того, как у него отнялись ноги. Мир непоправимо изменился, и сколько ни прячься под одеяло, ничто уже не сделает его таким, как вчера солнечным и понятным. Ничто не отменит несчастья и не вернет минувшего дня». Коренга невольно ужаснулся, спросив себя, вправду ли его размолвка с сигванкой была сопоставима с тем давним изломом в судьбе. «Никто ведь не умер, не испытал нового увечья. Всего и было-то сказано несколько слов, да и те. Не какая-нибудь священная клятва. Одно простое объяснение могло все сразу развеять». «Тогда почему же?» Коренга осторожно размял плечо, задеревневшее от лежания на боку, и сел. Ни эории, ни Тикиры нигде не было видно. Коренга почему-то решил, что девушки отправились умываться. Зато он сразу увидел старика Тикарама. Стоя на четвереньках и подобрав ладонью бороду, старец пытался раздуть угли костра. Торон как умел помогал ему. Лез под руки носом, принюхивался к лицу, норовил близотюха. Тикарам, обычно строгий и отчужденный, только посмеивался и не гнал пса. Наоборот, что-то ласково пояснял ему по-сокоремски. Коренга разобрал слово, произносившееся на всех языках одинаково «симуран». И еще слово, бывшее в ходу у торговцев «понимать». Дескать, должен понимать, кули ты и впрямь, Симуран. Вот Тарон отстранился на полшага, и еще раз внимательно посмотрел на старика, а потом коротко и резко ударил левым крылом. Коренга успел подумать, если бы Тарон так бил крыльями, когда они барахтались в море, он бы точно взлетел, даже с воды, и еще тележку бы с собой уволок». Зола и пепел взвелись небольшой тучей, осыпав одеяло спавших у соседнего костерка, а из подоживших углей рванулось бодрое пламя. Старик Тикарам протер глаза и, кашляя, негромко рассмеялся. Кажется, Коренга впервые слышал его смех. «Доброго тебе утра и удачи в дневных делах», — сказал он, решив воспользоваться добрым настроением старика. Будет ли позволено неразумному юнцу посоветоваться с тобой кое о чем?» Тикарам поднял голову. Коренга увидел, как улыбка погасла в его глазах, спрятавшись под мутноватой старческой пеленой. Словно ряска заволокла ясное озеро. Коренга встречал такой взгляд у совсем дряхлых старинушек, понемногу переселявшихся из широкого солнечного мира в свой собственный, наполненный тихими предзакатными сумерками. А еще Коренге показалось, будто перед ним намеренно захлопнули ставни, как на красном окошке избы, если ждут града. Он начал думать, что Тикарам совсем не станет с ним разговаривать, но тот все же отозвался. Он сказал, что может никчемный старик, у которого нет даже дыхания, раздуть остывшие угли, посоветовать юному страннику, не боящемуся опасности моря и ярости, развершейся суши? «Ага. Значит, помнишь, как тебя вытаскивали из водоворота?» Вслух Коринга сказал, «Хотел бы я соответствовать твоей похвале, почтенный. Только у нас человека не называют никчемным всего лишь из-за того, что его оставила сила, присущая молодости. Мой народ чтит стариков. Мы верим, что долгая жизнь взамен дает мудрость. Ты же, как я понимаю, еще и достиг немалой учености». Тикарам покачал головой. Когда прожитых лет становится слишком много, — проговорил он печально, — ум делается таким же дряблым и медлительным, как тело. Все сгорает, друг мой, остается лишь горечь золы. Разум складывает крылья, уже не стремясь ни к новым высотам, ни к тому, чтобы рассказывать другим о том, что удалось узреть прежде. Мысленно Коренга обозвал Тикарама старой лесой. Он же помнил вдохновенное и сосредоточенное лицо старика, освещенное маленьким светильником, его размеренные исполненные тайны слова, которые Тикира бережно заносила в толстую книгу, точно драгоценный жемчуг Низала. «Прости, почтенный! Но ты на себя наговариваешь!» — возразил он с улыбкой. «Так уж получилось, я видел, как вы с внучкой воздавали поклонение звездам». Добродетельная тикира позже объяснила мне, что я не подсмотрел ничего тайного и запретного. Она рассказала мне об измерении земных и небесных кругов в жбанах и чашках, и я понял, что это исполнено смысла. Я держусь иной веры, но право не неумен государь, изгнавший из своих земель столь возвышенное учение. Кто теперь поведает его мореходам о путях звезд, чтобы они могли счастливо возвращаться домой?» Старик равнодушно посмотрел на него. мариходы сказал он, — «все знают о путях звезд и без столбцов, которые мог бы составить для них старый козел». тарон поставил торчком уши, потом завилял мохнатым хвостом и, поднявшись, обошел хозяйскую тележку. Кринга не стал смотреть, кого он там увидел, он отмолвил запальчиво. «Тогда почему столь различны карты земных пределов, которые я видел у торговых гостей? Если одни и те же звезды ведут опытных странников в Мельсину и Фойрек, почему на одних картах эти столицы лежат чуть ли не рядом, а на других холесун между ними велик с юга на север и с запада на восток?» Сикарам продолжал смотреть на него пустым, ничего не выражающим взглядом. «А кроме того, — послышалось сзади, — далеко не все корабли приходят домой» невзирая на обширные познания мореходов. Правда, правителям стран обычно нет до этого особого дела. Они и так получают все, что им заблагорассудится. А сколько кораблей отправится на дно морское ради их прихоти? Поздорову вам, славные путешественники!» Коринга оглянулся. У него за спиной стоял Эврих. Утреннее солнце золотило его кудрявые волосы, Тарон ластился к ученому Аранту, улыбался во всю пасть, норовил всунуть лохматую голову ему под руку. «Здравствуй, господин гость», — сказал Коренга. «Здравствуй, добрый господин», — пробормотал тикарам. «Хотя, дабы не нагромождать напраслену, следует признать, что не все властители таковы», — продолжал свою мысль Леврих. «Например, государь Альпин» лелеющий надежду обезопасить здешние дороги от змеи путем наблюдения и предсказаний, основанных на расчетах. Или Марий Лаур, нынешний шатса Карема, Сикарам кивнул седой головой. Так кивают, когда они вполне понимают слова собеседника, но на всякий случай соглашаются с ним. Или просто хотят, чтобы их оставили в покое. «Прости, почтенно, если я потревожил тебя пустыми разговорами», — сказал ему Каринга. «Твоя вера, должно быть, не нуждается во мнениях чужака, злых или добрых. Тем более я не учитель, равный тебе по зоркости взгляда, а глупый простец. Я всего лишь хотел спросить. Я слышал, великий Зилхат Мельсинский трудился над книгой о жизни созвездий, но люди не увидели завершения этой работы. Я и подумал, быть может, Зилхат твой единоверец? «И ты посоветуешь мне, как его разыскать? Он вылечил бы мои ноги». О -о -о", сказал Эврих и опустился на корточки у разгоравшегося костра. У него были легкие движения юноши, стоптавшего по горным тропинкам не одну пару сандалий, но не намеренного останавливаться в пути. Тикарам же медленно покачал головой. «Я слышал кое-что о Зилхате», — проговорил он. Но это было годы назад. Люди говорят, с тех пор он успел впасть в детство и умереть. — А я слышал другое, — сказал Эврих. Старик безразлично пожал плечами. Кринга понял, что даже с помощью Аранта не добьется от него толку. Должно быть, дед своевременно терпелся от гонителей звездной веры и теперь в каждом подозревал злобного соглядатая. «Все живен», — сказал. «У нас тоже думают, что это не так. Весь мой род провожал меня в путь, чтобы я его разыскал». Тикарам подбросил в костерок несколько хворостин. «Мне жаль», — сказал он затем. «Но, похоже, ты путешествовал зря». Странное дело. От этих слов старика в лицо Коренге повеяло правдой, незамысловатой и окончательной точно погребальный сосуд на свежей могиле? Или это так наложилось горечь от ссоры с Иорией и погасила надежду? Зря. Все зря, — эхом отозвался в сознании Коренги вещий внутренний голос. Молодой Вен передернул плечами и улыбнулся, не собираясь показывать стиснувшее душу отчаяние. Ему жгуче захотелось уязвить старого козла, поинтересовавшись, Не напрасно ли в таком случае его внучка так отчаянно спасала из водоворота неподъемный пестель с книгами и зерцалами для наблюдения звезд? Коренга вовремя прикусил язык, сообразив, раз уж тикарам до такой степени не желал признавать даже то, что он, Коренга, видел своими глазами, вряд ли стоило поминать и его поклажи в присутствии Эвриха. Не потому, что знаменитый Аранд мог неподобающим образом распорядиться тайнами старика, просто жизнь Тикарама принадлежала лишь ему самому и богам его веры, а вовсе не Коренге. И молодой Вен сказал совсем другое. — Ты все же заблуждаешься, думая, будто звездные столбцы, как ты их назвал, оказались бы никому не нужны. Вот мы, дети кукорины, нечасто выбираемся странствовать по чужедальним краям. Мы не плаваем по морям. Но я сам слышал, как наши леса сравнивали с океаном. И это поистине справедливо. Справедливо и то, что мы преуспели в постижении звезд, указывающих дорогу в ночи. Потому что без этого не выжить в лесу. Но посмотри, почтенный, что я занимал и деньги купил в Галераде. И не думаю, чтобы дома меня стали за это ругать.